Час слова. Размышления о войне и мире. Духу Хельсинки альтернативы нет. Мы все понимаем, пути наши зашли с Софией далеко не случайно. Слишком много для этого в мире серьезных причин. Мы собрались, в общем-то, в напряженное, если не сказать, в тревожное время. Непримиримая борьба человеческого духа с собственными противоречиями приняла в наши дни глобальный, И чрезвычайно обострившийся характер. Мы приехали сюда с тем, чтобы посвятить друг друга свои самые сокровенные мысли, с которыми зачастую остаешься наедине с собой, размышляя о жизни, о человеке, о судьбах современного общества. Никогда еще мир не достигал такой усложненности, никогда еще человек не испытывал таких ошеломляющих перемен, как в наши дни. Никогда еще перед человеком не возникали такие перспективы развития и такие угрозы его существованию, как сейчас. Все это неизбежно находит свое отражение в культуре, в нашем художественном опыте, в характере наших раздумий. Ведь за пределами книги обычно остается еще много такого, что живет в нас в ожидании своей формы, своего образного выражения. Позвольте мне сказать о том, что меня давно волнует, что я хотел бы сообщить вам. Позвольте мне засвидетельствовать свое глубокое уважение к присутствующим. Здесь собрались те, чьими устами глаголит современная литература. Те, кто ныне создает, творит ее изо дня в день, вдыхая в нее свои жизни и страсти. Время покажет, на что оказались мы способными, отважившись на этот тяжкий и неизбежный путь, поисков истины и красоты духа. Со временем станет ясно, что открыто на этом поприще познание действительности, на котором до нас трудились многие поколения великих художников слова. Время покажет, что нам удалось прибавить своего к вечному сказу человека о человеке. И тогда же обнаружится и то, что не удалось нам сделать, что оказалось не по силам. Короче говоря, время всему судья. Но есть вещи, которые мы не можем отложить на беспристрастный суд истории. Вещи, которые требуют, чтобы они говорили сейчас, с непременной оценкой сути явлений. Именно сейчас, если мы хотим быть убеждены, что сделали при жизни все зависящее от нас, ибо ясно, что речь идет о самом существенном, о борьбе за мир. Образное слово художника, ратующее за сохранение жизни на Земле, не может быть оставлено на потом. Оно требует своего немедленного действия. Так обстоит дело в наши дни, если мы хотим до конца быть верными призванию и долгу писателей. Мы пишем для людей, для современников своих, чтобы средствами литературы культивировать те качества, те черты личности, которые в наибольшей степени соответствуют. Совокупному опыту всех времен, основным человеческим идеалам. Да, в этом было и остается истинное, вековечное назначение литературы. Я понимаю, этот подход к задачам литературы наших дней, освоившей изображение сложнейших движений души и интеллекта, в их противоречивости, в их глубочайшей социальной обусловленности, может на первый взгляд показаться. несколько упрощенным, и тем не менее именно это, извечные и общечеловеческие идеалы, остается коренной проблемой литературы и искусства. Ибо могут изменяться и изменяться функции литературы, но ее первооснова отражение человеческой сущности остается неизменной, и потому быть может сейчас важнее, чем когда бы то ни было. Прежде всего способность литературы сделать узнаваемыми чувствования другого человека, научить каждого из нас думать о другом, как о самом себе, заставить увидеть, что он, другой человек, также любит жизнь, страшится смерти, страдает, переживает, отстаивает свое право на место под солнцем. Из того, что первооснова литературы остается неизменной, Не следует, однако, что неизменны ее формы. Напротив, развитие и углубление наших представлений о человеке, об обществе, о мироздании в целом и нашем месте в нем, требует непременного развития литературы, развития в реалистическом русле, потому что реализм среди всех форм отражения действительности есть вершина нашего художественного мышления. Реализм современной мировой литературы ныне достиг такого совершенства, что он отличен от реалистических повествований прошлого, как Эвклидова геометрия от геометрии Лобачевского. Как никогда прежде литература занимает главенствующее место в духовной жизни человека. И одно это нас ко многому обязывает. Не будем сейчас вдаваться в споры, что есть приходящее и что есть вечное в литературе. Так же, как какие идеологические категории, отражающие ту или иную экономическую практику, политическое устройство, способствуют наибольшим образом художественному познанию действительности, а какие выступают в роли сил инерции на нашем пути? Это особый вопрос. Всякий мыслящий человек не может не знать, что феномен вечности заключается в в бессмертной красоте идеи и духа, сокрытой в предмете искусства. А что касается борьбы идей, то все мы знаем, такова диалектика, такова суть общественного бытия. Борьба идей извечна и неизбежна. В том движущая сила социального прогресса. Мне хотелось предложить поговорить о том, что явилось общей особенностью для всех нас, для наших судеб. для нашего творчества как писателей второй половины XX века, что поставило перед нами особые творческие задачи с особой остротой. Возможно, это-то и более всего обязывает нас прислушаться друг к другу. В силу целого ряда исторических причин мы наверняка отличаемся от наших предшественников в литературе, и надо надеяться, что судьбы наших последователей будут иными. Что я имею в виду? То, что нас всех привела сюда, неотложная необходимость, перед лицом которой мы все едины и в равной степени ответственны. Никогда в истории человечества не возникала такая всеобщая угроза жизни и культуре людского рода, как в наше время. И в этой же связи никогда в истории не возникала такая опасность для природы, для жизненных функций, окружающей нас среды. Все мы это хорошо знаем. Именно потому, что на нашу долю выпала эта особенность времени, сюда собрались писатели из разных стран, писатели разных традиций, разных культур, разных политических и эстетических убеждений. Но прежде всего я попытаюсь ответить себе, в чем же особое обстоятельство, делающие нас отличными от других эпох и неизбежно объединяющие нас не только перед лицом общей опасности, но и в самой глубинной сути современности. Разумеется, нас прежде всего объединяет осознание общей ответственности за судьбу человеческой культуры, за нравственный климат на нашей планете. Мы можем смело сказать, сейчас выбираются пути, по которым пойдет развитие человеческого духа. И наша ответственность при этом особенно велика, потому что мы не можем отложить решение этих вопросов на будущее. Будущее само в очень значительной степени зависит от того, что мы можем сделать сегодня. Речь идет о том, способны ли разум, культура, искусство в условиях непримиримости противоборствующих полярных сил при остром столкновении разных идеологий, в условиях всеохватывающей научно-технической революции пересоздать природу человека таким образом, чтобы в ней постоянно преобладали извечно великие бессмертные страсти, созидание, продление и сохранение рода человеческого, познание человеком себя и своего назначения в жизни. Ибо только в этом случае Если удастся выстоять перед лицом разрушающих сил бесчеловечности и безнравственности, сохранив и возвысив дух гуманизма, только в этом случае человек оправдает свое наименование «мыслящего существа». И этот путь единственный, другого быть не может. История поставила перед нами жесточайшие условия выбора «или-или». Я далек при этом от мысли убеждать кого-либо здесь в необходимости бороться за мир на Земле. Это аксиома. Разве существует какая-то альтернатива этому? Надо ли сомневаться, что каждый из нас, в полную меру своих возможностей, делает и будет делать все ради сохранения жизни на Земле? В наши дни конкретная форма этой борьбы заключается в воплощении, в поступках и устремлениях решений. принятых в Хельсинки, за превращение разрядки международной напряженности в необратимый процесс. Опять же, как было сказано выше, альтернативы нет. Нет альтернативы духу Хельсинки на сегодня. Коллективный разум человечества не изобрел пока ничего иного. Опять же, возникает перед нами жесточайший выбор. Или-или. Ибо, по сути своей, это глубоко взаимосвязанные вещи, мир и человечность. Не в этом ли заключается одна из важнейших задач писателей – видеть жизнь через призму Хельсинки? Я не исторический фаталист, и я отдаю себе отчет в том, что если человечество до сих пор удается с иной непрестанных усилий и прежде всего, тут, я думаю, выражу общее мнение, во многом благодаря миролюбивым акциям нашей страны, Советского Союза, отдалить угрозу ядерной катастрофы, то это еще далеко не все, что могло бы нас успокоить, что могло бы уменьшить наши тревоги. Ко всему этому необходимо еще приложить неизмеримо больше усилий для того, чтобы обуздать, обезопасить саму социальную стихию, порождающую насилие, жестокость, человеконенавистничество. Есть тут один момент, заставляющий нас говорить об этом как о непосредственной угрозе. Мы не отделяем себя от болезненных мировых проблем, и все то негативное, с чем приходится сталкиваться на Незападу, мы рассматриваем как общую беду человечества. Научно-техническая революция дала современным людям возможность мгновенного общения в масштабе всей планеты через средства массовых коммуникаций. физически сблизила народы через скоростные транспортные средства и тем самым сделала нас гораздо более зависимыми друг от друга, чем когда бы то ни было. Мы все сегодня в одной лодке, а за бортом — космическая бесконечность. Но этот же научно-технический прогресс своими блистательными универсальными успехами, вторгшимися в жизнь буквально каждого человека, успехами ощутимыми, предметными, способствовал вместе с изменением образа жизни распространению бесстрастного, а порой и беспощадного рационализма и на оценку личности, народов, самобытности культур. Так называемый КПД, коэффициент полезного действия, вынесенный из техники в духовную, моральную сферу, превратился в оправдание тому, чему оправдания нет и не может быть. насилию, унижению, обесчеловечиванию человека. С точки зрения КПД, ставшего мерилом своеобразным стереотипом, каждый человек взаимозаменяем. С человеческой же точки зрения, каждый из нас бесценен и неповторим. Кто заменит Джульетту Ромео? Кто заменит сына матери? Кто заменит павших на войне? Только стереотип Легко и просто заменим, а их массовое трансформирование аудиовизуальными и прочими техническими средствами вызывает равнодушие и заставляет людей верить в то, что все это в порядке вещей. Вот что страшно и губительно в стандартизации духа, в культурном ширпотребе любого жанра и вида. Мы же не сразу осознали, что технический прогресс. не означает той же степени нравственного прогресса. Оценка человека по его КПД автоматически включает в себя неуважение к его индивидуальности, к его эмоциональной жизни, делает ненужными наши усилия в нравственном совершенствовании человека. В результате человек предстает как машина потребления, а культура получает только потребительскую ценность. Отсюда шаг до романтизации, поэтизации, насилия, жестокости. С огорчением приходится констатировать, что в чудовищной индустрии культа силы и жестокости, принявшего устрашающий размах в современной культуре западных стран, мы видим угрозу всему человечеству. Так случается, когда обществу нечем заполнить вакуум бездуховности. Так зароняются в сознание бациллы фашизма. При этом самое страшное, что мы можем допустить, это недооценка потенциальной опасности, которая несет в себе привыкание к мыслям о том, что насилие в мире неизбежно, и еще страшнее путать жестокость, свирепость с героикой. Я хотел бы подчеркнуть, обратить внимание на то, что пренебрежительность, которую мы склонны испытывать при соприкосновении с культурным ширпотребом, зачастую мешает нам до конца понять зловещую связь пропаганды, бездумности с реальной угрозой войны. Это должно вызывать озабоченность прежде всего у нас, писателей, деятелей культуры. Отсюда мне представляется, первейшая задача литературы заключается сегодня в том, чтобы способствовать оздоровлению нравственного климата на планете, что ныне так же важно, как заботы о естественной среде, без которой не может быть нормальной здоровой жизни. Эта задача выдвигает перед нами для всех нас общую проблему, которую я условно называю проблемой выработки современного мышления. Ибо современники это не только физически живущие в одно время люди, но и, что важнее всего, это люди, для которых характерны общие черты мышления. Это прежде всего способности, умения мыслить на уровне передовых прогрессивных идей мыслить планетарно это по существу подлинный интернационализм подлинное уважение к самобытности культур национальных языков художественных ценностей выработанных всеми народами и наконец это умение мыслить перспективно различая в сегодняшнем дне тенденции завтрашнего понимание современности Именно в этом аспекте чрезвычайно важно, если оно станет второй природой человека, его новой натурой. Оно-то и явится одной из надежных гарантий мира на Земле. Это задача прежде всего литературы. Я не намерен приписывать литературе какую-то мессианскую роль. Политические деятели борются за мир всеми методами, решающая роль за ними, но литература, обладает собственными способами изображения жизни и воздействия на человеческие души. И естественно, мы, писатели, запрягаем свои усилия, свое творчество, свое художественное видение с прогрессивными политическими устремлениями, направленными к самой великой исторической цели, в основе которой лежат идеи мирного сосуществования. идеи сохранения основных ценностей на Земле, человеческой жизни и культуры. Я не могу не подчеркнуть при этом, мы говорим об этом с гордостью и надеждой, опыт XX века убеждает, среди всех достижений мирового сознания ленинские принципы мирного сосуществования вере собой без преувеличений вершину разума и гуманизма. С этой верой и надеждой Мы обращаемся ко всему свету. Друзья, товарищи, мы живем в экологии стремительных перемен. В Древней Индии говорили, изменчивость – единственное, что неизменно. Это никогда не ощущалось так реально, как в наши дни. Мы изменяем мир. Мир изменяет нас. В современных условиях все более усложняющейся конструкции бытия Литературе уже недостаточно быть просто зеркалом, плоско отражающим окружающие предметы. Она должна быть многогранной призмой, правдивого создающей в своих стереосферах глубины жизни и человеческих судеб. Этому мы посвящаем свои дни и труды. 1977 год